Глава 16 Орнаптар не хотел приближаться к чудовищу, чтобы удерживать его своей волей, требовалось значительное напряжение. Запас ментальной силы пока сохранялся, и я чувствовал, что могу надавить и преодолеть любые инстинктивные желания птицы. Мощность а излучение увеличивалась по мере приближения Сцелла росла в размерах. По мере приближения Сцелла росла в размерах. Стало заметно, что бомбардировка всё-таки принесла результаты. Огромные панцерные пластины, подобно рыцарскому доспеху, сходящиеся друг на друга, были покрыты дымящимися разломами и вмятинами, сквозь которые сочилось что-то тёмное и вязкое, на глазах заставая стекловидными потёками. Рыло гигантского аморфа оказалось одной кровоточащей язвой. Другое дело, что чудовище не обращало никакого внимания на эти царапины. Однако происходило нечто странное. в стене, сокрушив стену, ворочалась в проломе, окутанная седающими тучами пыли. Она почему-то не продвигалась дальше. Я обратил внимание, что ходильные конечности и низкое брюхо твари опутаны какими-то серыми нитями. Приглядевшись, я понял, что это лианы, стремительно прорастающие ото всюду: из земли, камней, обломков стены, мощные, толстые и эластичные стебли на глазах увеличивающиеся в размерах. Они сплошной бахромой тянулись к гигантской твари с кового и её движения. Тысячи щупалец обвивали конечности, впивались в панцирь, отыскивали уязвимые места и тут же проникали в них, продолжая своё чёрное дело внутри тела чудовища. Стыло возилась, пытаясь вырваться из тонких, но цепких объятий, но пока безуспешно. Её подвижность ограничивали края проделанной бреши и подпирающие горы обломков. О! Работа заклинателя это очень редкий тип источника. Способность пробуждать чудовищную мощь, дремлющую в семенах растений. Да, городские инкарнаторы наконец-то взялись за дело. Внизу разыгрывалось настоящее сражение. Несмотря на плотный обстрел, потоки раков-скарпионов просачивались в пролом, чтобы волной хлынуть вслед отступающему легиону. Страшно представить, какой terror эта орда могла устроить на беззащитных территориях за стеной. Однако их встречали. Я видел две маленькие группы, двигавшиеся с разных направлений навстречу морфам. И странным образом эти небольшие отряды кристаллизовывали оборону, останавливая напор твари. Городские инкарнаторы. Впервые я видел коллег в деле, за той работой, для которой мы все были предназначены, и это оказалось впечатляющим зрелищем. Первая группа, всего трое, выстроилась правильным треугольником. Неровная волна рака-скарпионов полумесяцем окружающая их неожиданно сломалась, разделившись на множество островков. Твари погибали прямо на берегу. С ними происходило нечто странное. Их хитиновая броня бугрилась, разрываясь на части. Морфы бились в агонии, покрываясь отвратительными наростами, которые взрывались фонтанами жидкости. Неприятный, но действенный способ. Бесцветная пузырящаяся слизь пожирала их на глазах. Биохимическая реакция Нечто вроде мгновенно прорастающих спор. Скорее всего, геномная модификация. Я содрогнулся. Сойтись в бою с ребятами, способными на нечто подобное, совсем не хотелось. Наверняка именно они и наколдовали растительные плети, удерживающие стеллу. Вторая группа действовала проще. Она извергала волны огня, настоящие пламенные стены, просто испаляющие набегающих миксоантропов, тех, кто прорывался расплющивало на подходе чем-то вроде гравитационных ударов. Я заметил среди них массивного воина, в усовершенствованном Геракле, ведущего непрерывный огонь из огромных пулемётов. Его выстрелы из метале крамсалии разрывали морфов на части. Интерфейс, чуть подумав, опознал всех присутствующих. Справа действовала боевая группа Стеклодовы в составе фокусника Ромашки и Бессона. Слева инки с позывными Буран, Агрессия и Порох. Если учесть вингеры пятой когорты, непрерывно жалющие Сциллу и диверсионную группу Гелиуса, получалось, что в отражении синей тревоги участвуют уже дюжины инкарнаторов. И я, тринадцатый. Меня наконец-то заметили. Рядом промчалась огромная стальная птица. Вингер необычной формы, стилизованной под хищного ястреба. Нас с Птаром отбросило упругим воздушным потоком, а инкарнатор, мгновенно сбросив скорость, лег на параллельный курс. буквально в нескольких десятках ярдов. Доспех на лету неуловимо трансформировался из металлической птицы в крылатую человеческую фигуру. Голова в клювастом шлеме повернулась ко мне, а рука повелительно указала в сторону. Резкий жест однозначно расшифровывался: "Уходи, не мешай, отворачивай". Пол Кайт Кошунов. Информация из архива Стеллары. Совпадение 98%. А человек инкарнатор, техномант. Обнаружены неизвестные генетические, кибернетические и миоэлектрические модификации организма. Тип источника – Аэро. Класс опасности красный, смертельный. Внимание! Объект принадлежит к системе Стеллара. Связанных директив не обнаружено. Враждебные действия будут классифицироваться как неоправданная агрессия. Скорее всего, Кайт всё это время пытался связаться со мной на всех мыслимых диапазонах. И не получая ответа, абсолютно по-человечески постучал согнутым пальцем по своему шлему. После чего, плюнув на тупого и неосторожного легионера, резко ускорился и ушёл вниз, снова трансформируясь в птицу. У них хватало дел с вторжением. Несмотря на потери, новые и новые отряды раков-скарпионов бросались в бой. Я выдохнул. Башка Сцеллы была уже совсем близко, нависая чёрной громадой. Шипастые хилицеры яростно перемалывали воздух. Под ними виделась пасть, похожая на зев огромной шахты. Туда бы без проблем влетел винтокрыл, не то что мой кричащий от ужаса птар. А излучение достигло 50 единиц в минуту. При такой озор концентрации сходила с ума тонкая электроника, отказывавали сложные устройства. В темуси говорили, что в подобных случаях работает только простейшее оружие и азур модифицированные предметы. Человеческий организму тоже изменялся Поэтому пребывание под воздействием такой силы считалось крайне рискованным. Я увернулся от мелькнувшей изозобренной жвалы, заставил Птара сложить крылья и камнем нырнул в тёмный зеф. Чёрная ужасающая пещера глотки, серый ребристый тоннель пищевода. Они промелькнули за несколько секунд, сменились полной темнотой, и я поспешно включил ауру. Почти одновременно Мико на повышенных тонах скомандовала: "Выпрыгивай!" Тело послушалось быстрее, чем разум. В таких случаях указания имений нейросети нельзя было пренебрегать. Сколько раз я умер, не прислушавшись или не успев среагировать. Фанга перехватил удерживающий ремень и оттолкнулся и прыгнул в сторону, напрочь сняя чувствительно получив позагривку крылом. Приземлился на что-то влажное и упругое, тёплящущее. Хриплое в опле хлопанье крыльев сменились мокрым бульканьем и громким хрустом скрежетом. Я встал, стараясь не поскользнуться на влажной неровной поверхности. Она ещё и активно сокращалась, приходилось держать равновесие. Аура света освещала довольно хорошо, и стало ясно, что я нахожусь в обширном серо-коричневом гроте. Внутренности сцилы выглядели комплексом немаленьких пещер и тоннелей. К счастью, встроенные системы легионного шлема действовали, отфильтровывая запахи, иначе наверняка бы вытошнило от местных ароматов. Птар погиб. Его в пяти шагах от меня дробили на части огромные хитиновые глыбы. Вросшие в плоть, они при сокращении мышц приходили в движение и перемалывали всё, что попадало между ними. Металлические доспехи, кости, перья моей птицы с вижащим скрежетом превращались в безобразную кровавую массу, которую зубцы, подобные спалинским жерновам, перетирали и постепенно проталкивали куда-то внутрь. Не предупреждение росеть, я бы тоже угодил в эту ловушку. Я отшатнулся. Мико, что это за дерьмо? Спокойней, инкарнатор. Строение с цилу напоминает рокообразных. Мы прошли глотку и пищевод и оказались в жевательном отделе желудка. Здесь пища измельчается, чтобы попасть в цедильный, где переваривается. Вот, смотри. Нейросеть создала предполагаемую схему внутренних органов, где я сейчас находился на пороге первого из двух отделений желудка. А попасть нам нужно было к источнику А энергии. так называемому сущностному ядру морфов, которое, судя по силе излучения, находился где-то в основании горба, в самом защищённом месте чудовища. Я ещё раз взглянул на страшный грот с каменным скрежетом перемалывающий пищу. Команда Гелиуса как-то прошла этим путём, значит, и я смогу. Как они это сделали? Просто инкарнатор. Смотри, Мико разъяла на части, собрала и поместила передо мной схему движения всех деталей этого природного механизма. Они медленно вращались, поднимались и опускались. И маленькая фигурка инкарнатора Грея бежала, прыгала и отталкивалась, с невероятной ловкостью проскальзывая в щели между смыкающихся хитиновых зубов. «Я всё рассчитала. Просто следую моим указаниям. При наших физических возможностях запас времени 2,2 секунды, вероятность успеха примерно 70%. Ты готов? При неудаче меня перетрёт в кровавую кашицу. Я содрогнулся от подобной перспективы. Желудок сцели вдруг начал сокращаться, вспучиваясь волнообразными утолщениями. Эйдва устоял на ногах. Кагитор озабоченно предупредила: "Я рекомендую поторопиться. Что-то происходит внутри". Да, медлить не стоило. Я разбежался и в коротком прыжке оказался на первом зубце. Синие линии дополненной реальности чётко указывали Что делать дальше? Оставалось только следовать проложенным путём, и надеяться, что расчёт нейросети оказался безошибочным. Прыжок, перекат длинный кувырок, теперь вправо ещё прыжок. Каменный зубец, сомкнувшись за спиной, прихватил легионный плащ, заставив потерять драгоценные секунды, и Мико, испуганно охнув, мгновенно перестроила маршрут. Не вложись я по полной в скорость реакции, а нервную систему, не будь у меня координации и совершенного вестибулярного аппарата. Никогда не прошёл бы это испытание. Всего 20 шагов, а стоило они нескольких миль. Преодолев животальный желудок, я оказался мокрым от пота, а сердце надсадно колотилось в груди. Отлично, Грей, двигаемся дальше. Дальше я увидел нечто вроде нескольких перепончатых мембран, выполнявших роль фильтра. В них чернела дора с обожженными краями, явные следы прошедшей здесь команды Гелиуса. Пройдя по их следам, я оказался в большой пещере. очертания которой терялись во мраке. Её дно было покрыто настоящим озером парящей белёсой жидкости, а стены и потолок бугрились бутонами плоти, сочащимися бесцветной капелью. В складках копошились странные червеобразные создания, а отпечатки следов мгновенно заполнялись дымящейся влагой. «Основной отсидельный желудок. Грей, аккуратнее, это пищеварительный сок. Судя по всему, он обладает разъедающими свойствами». Несколько капель, уже попавших на легионный доспех, шипели и пузырились, оставляя кислотный след. К счастью, снаряжение и обувь были сделаны из стойких материалов, но попадать под пищеварительный дождь всё равно не стоило. Пещера оказалась достаточно обширной и имелись места, не залитые озёрами желудочного сока. Содрогаясь от умерзения, я быстро пробирался вдоль трепещущих складок и мясистых выростов, стараясь не попасть под ядкую копель. В желудке сциллы клубился густой туман испарений. И я в очередной раз порадовался фильтром шлема. Без защитной экипировки здесь не прошёл бы никто, даже сверхчеловек. Мику спроецировала голубую стрелочку указателя, указывающего направление пути. Стали слышны гулки, отдающие в стены удары. Где-то совсем рядом работало исполинское сердце чудовище. Но добраться до него, защищённого многослойной толщи, было нереально. Вскоре я убедился, что иду верным путём. В стенке желудка виднелась опалённая дыра, аккурат в человеческий рост. Здесь прошла команда инков. И именно туда указывала стрелка азур компаса. Парни Гелиуса не искали обходов, на пути к цели просто пробурили себе дорогу сквозь несколько ярдов плоти. Пробравшись через эту дыру, я оказался в широком извилистом тоннеле. Здесь витал дым, и вокруг виднелись явные следы схватки. Я видел выжженные пятна на стенах. куски обугленной плоти и фрагменты миксантропов. Вдоль стен стекали слизью выгоревшие и раздавленные куполообразные предметы, очень похожие на грозди огромных яиц. Мико, что это? Очень похоже на кладку. Она крайне необычна и не могла сформироваться эволюционным путём. Предполагая, что это существо тоже является биохимерой, искусственно созданной маткой-носителем для морфов миксантропов. Нейросеть опять была права. Сделав несколько шагов, я увидел, как из чудом уцелевшего яйца выбирается небольшой, почти прозрачный рак-оскорпион. Несмотря на скромные размеры, он тут же агрессивно бросился на меня. Встроенный геном-убийца работал исправно. Пришлось его успокоить выстрелом крысы. Сцилла — специально созданная матка-носитель, непрерывно выводящая всё новых и новых бойцов. Такое не укладывалось в голове. «Кто вообще...» даже с помощью самой совершенной генной инженерии способен создать такого невероятного монстра. К тому же, этот кто должен уметь работать с азур на высочайшем уровне, да и ещё в условиях подводного мира. Я даже не представлял, кто способен на это. Очень интересно будет увидеть сущностное ядро. Грей, я формирую директиву. Сформировано задание. Происхождение сцыллы. Задача изучить строение и сущностное ядро стиллы, чтобы выяснить его происхождение. Награда неизвестна. Поощрение. Внимание. Для получения награды посетите терминал Стеллары. Инкарнаторы прошли этим путём, уничтожая всё на своём пути. Они убили и сожгли, наверное, десятки, если не сотни миксоантропов. Пол лабиринта тоннелей был просто усыпан сгоревшими и расчленёнными телами. Геном Морфов притягивал к теплокровным, и команда Гелиуса была вынуждена пробивать себе дорогу. Окажись я здесь первым, в одиночку вряд ли смог бы повторить их подвиг. Я пошёл по их следам и вскоре понял, что догоняю. Впереди раздавались звуки боя. Лабиринт тоннелей здесь завершался, приведя в очередную пещеру-камеру. Она была заполнена клубами чёрного дыма. Внутри кипела битва, в центре которой пылало яркое огненное сердце. Предварительно выключив ауру, я осторожно спрятался за изгибом тоннеля, наблюдая за происходящим. Появилась шальная мысль помочь галским инкам, но кто сказал, что им вообще требовалась помощь? Они прекрасно справлялись сами. Гелиус стоял неподвижно. Из его вытянутых рук бил столб солнечного огня, пламенным буром вгрызающийся в стену живой пещеры. Он пробивал ещё один тоннель через плотьцы целы. На этот раз, судя по зашкаливающему а-излучению, последний. Мы находились возле самого азур-ядра чудовища, а два других инка сражались, охраняя его. Из двузубого технокопья часового вырывался синий луч, мгновенно разваливающий монстров на куски. А левую руку прикрывала призрачная проекция силового щита. А Корвин? Фигуру Корвина сейчас полностью скрывал красно-белый бионический доспех. который моя система определила как уникальный крестоносец. Корвин действительно был воином, причём развитым примерно как Алиса, в стремительность и скорость. Но если движение моей напарницы я с трудом, но мог увидеть, Корвин достиг совершенства. Он двигался так быстро, что казался туманной полосой. Взблески клинка, как искры, сыпались настолько часто, что уследить за ними было невозможно. Каждый удар оставлял за собой идеально чистый срез. рассекавший рак аскорпионов на несколько частей, будто клинок не замечал ни хитиновых панцирей, ни вязкой плоти. Воин шинковал их с невероятной лёгкостью, тенью скользя вокруг застывшего Гелиуса и прикрывавшего его часового. В пещере просто кишели эти твари, но через минуту их число значительно уменьшилось, а ещё через минуту последний рак аскорпион умер, превратившись в три почти равных куска. Инкарнатор быстро собрал азур с ближайших, Етрео шагнул в проделанное отверстие, скрывшись в клубах ядкого дыма. Там сверкнула голубая вспышка, фон азур и случение, и так запредельный, ещё подскочил. По складкам сцылы пробежала крупная дрожь, казавшаяся небольшим землетрясением. Вспышка повторилась, из дыры полилось голубое азур свечение. Там что-то происходило. Я зарядил амплификатор, вытащил бич пустоты и двинулся следом. Внутри оказалась большая камера. Сильно отличная от прежних полостей циллы. Несомненно, здесь поработали технологии. Стены и пол покрывало нечто вроде шестиугольных пластин, соединённых подобно кольчужным звеньям. Судя по всему, их вырастили прямо из плоти, как кибернетические имплантаты. Я не успел удивиться, потому что увидел сущностное ядро циллы. Оно висело в центре над небольшим круглым постаментом. Антрацетово-чёрная идеальная сфера диаметром в рост человека. Несомненно, она была создана из куска чёрной луны. И, что удивительно, казалось ею в миниатюре ещё до разрушения, тем самым неведомым пришельцам из глубин космоса, уничтожившим человеческую цивилизацию. На поверхности виднелась невероятно сложная узорчатая схема, сияющая азур столь сильно, что виделась ослепительно-синей. А в прожилках мерцала и переливалась хорошо знакомая тьма. Ша-Ир. Эффектор шарда. Имитация. Неизвестный ксеномеханизм, неизвестно, неизвестно. Тип: Шард. Степень опасности: Синяя тревога. От сферы исходили сотни ослепительных энергетических молний, ванзающихся в пол, стены и потолок. Одна из них пронзила насквозь Гелиуса, приподняв его тело в воздух. Инкарнатор раскинул руки, бессильно парил, окутанный мощным азурным нимбом. Вторая, подобно щупальцу, обвила купол энергетического щита, который создал вокруг себя часовой а третья яростно пылала, вонзившись в клинок Корвина. Воин отчаянно боролся, двумя руками сжимая рукоять и как бы отражая своим мечом атаку, но неумолимая энергетическая плеть уже подбиралась к гарде, впиваясь в кисть крестоносца. «Это опаснейший ксенообъект. Его необходимо немедленно уничтожить!» Нейросеть почти кричала, одновременно сформировав в директиву «Синяя тревога. Уничтожение эффектора». Я мгновенно понял, что команда Гелиуса не ожидала встретить что-то подобное и проиграла сражение ещё до его начала. То, чем оказалась сущность на ядро Стеллы, был страшным противником, погубившим множество инкарнаторов на Чёрной Луне. Об этом рассказывал Закм мстящим. И я тоже не успел. Сфера выстрелила ещё одну молнию, ударившую в меня. От резкой боли в солнечном сплетении потемнело в глазах. Интерфейс выключился. тело вздёрнуло в воздух. Иконка Мико исчезла, и стало ясно, что через несколько секунд я погибну. В последнюю отведённую секунду я ударил. Ударил всей мощью повелителя стаи и усиленного амплификатором. Ударил, создав поражающий ментальный импульс, наполненный огнём, яростью и невыносимой жаждой жизни. Пси-удар такой силы разрушил бы разум любого, повергнув в пучину безумия. На мгновение между мной и чёрной сферой эффектором Шарда возникла связь. Я прикоснулся к чему-то запредельно сложному и чуждому, транслирующему мысли и картины, недоступные человеческому разуму. Под сетчаткой глаз отпечатались невообразимо яркие образы: гейзеры пульсаров и грубые зазобренные корабли, скользящие в космическом пространстве. Безбрежная синяя пустота, яркая и глубокая настолько, что весь наш мир казался ничтожным атомом. Огромная, невероятно грандиозная незавершённая конструкция, подобно скорлупе яйца, охватывающая целую планетарную систему, с голубой звездой в центре, и сотни тысяч чёрных лун, вьющаяся на её периферии, подобно пчёлам вокруг исполинского улья. На секунду, одно краткое мгновение, пучок энергетических лучей, выпускаемых сферой, погас. Мой ментальный импульс немного сбил настройки сферы эффектора, Внеся незначительную помеху. Я знал, что она сейчас вспыхнет снова, чтобы окончательно добить нас, но успел сделать единственное, что оставалось. Активировать бич пустоты. Фиолетовая войд плеть ударила в чёрную сферу. Я продолжал давить на активатор, и азур оружия, на глазах наливаясь энергетической мощью, опутала эффектор с сетью искрящихся молний. Шаир выпустил свои лучи, но было поздно. Освобождённый Корвин бесстрашно подскочив к ядру, добавил своим клинком, а часовой мгновенно ударил разрушающим синим лучом. Скорее всего, по одиночке мы бы не справились, но совокупной мощщи трёх инкарнаторов оказалось достаточно. Эффектор распался на несколько частей. Он превратился в вихрь обломков, смешанных с каплями тьмы. Азур молнии оружия Аскала жадно пожирали их. Рассеивающее облако и дробя ядро на мелкие части. И Корвин отпрянул в сторону, чтобы случайно не попасть под удар. Всё. В воздухе кружилась чёрная пыль. От страшной сферы осталась груда осколков. Фон А-излучения медленно падал. Ноющая боль под ложечкой отступала. Интерфейс вновь проявился. Шкала Азур была заполнена до предела. Инкарнаторы наконец-то обратили внимание на меня. Мику не функционировало после удара. Их кагитора, скорее всего, тоже. Корвин пристально глядя в мою сторону, произнёс: "Эй, ты кто такой? Ты инк? Откуда тот взялся?" Я молчал. И тут заговорил часовой, поднимавшее неподвижное тело Гелиуса. В его голосе звенели плачущие нотки. "Он нас спас. Клавушка, это была грёбаная ловушка. Мы все едва не сдохли. Помоги мне, Кор, может, её ещё можно спасти?" Гелиусу досталось серьёзнее, чем мне. Бело-золотой доспех выглядел помятым и оплавленным в местах соединений. Техномант торопливо нажал несколько активаторов, и сплошное забрало поднялось. Гелиус всё-таки оказался женщиной. Правда, маленькой и худощавой, как подросток. Тонкие черты лица, короткая, почти мальчишеская стрижка, мокрые завитки тёмных волос прилипли к белой коже. Глаза закатились. Она не дышала. «Анима ещё внутри! У неё сильный азуршок! Повреждён источник!» пробормотал часовой, положив пальцы ей на лоб. «Энио отказал!» Я опустился на одно колено и активировал исцеление светом, одновременно пуская в ход повелителя. У меня уже имелся опыт. Подобным образом была спасена Алиса, попавшая под бич пустоты. Я восстановил её энергоинформационный обмен, заново сшив душу с носителем, и теперь знал, как именно это делается. «Что ты делаешь? Кто ты?» Корвин встал надо мной. недвусмысленно вытягивая меч так, что он почти коснулся моей шеи. Ледяное дыхание клинка крестаноса чувствовалось даже через броню. "Эй, парень, я уже не молодой, чтобы спрашивать дважды. Мне нужно с тобой поговорить", произнёс я. "Что? Говори". "Подожди, Кор", прошептал часовой, глядя на мягкий свет, струящийся из моих ладоней. "Так ты можешь ей помочь?" Я коротко кивнул. Они Магелио, собала повреждена менее серьёзно, чем душа моей напарницы. Тут требовалось всего несколько хороших стежков. Она тихо тлела, но не угасала. Наверняка инкарнатор выжила бы и без моей помощи, но воспользоваться случаем стоило, потому что я стоял на пороге раскрытия. Гелиос задышала, на её лицо возвращался цвет. Она резко открыла глаза, приподнялась и при встала, мгновенно осмотрев место схватки. Взгляд тёмно-зелёный глаз задержался на мне. Вы прикончили его? Как? Это кто? Энжи, мы не, начал часовой, но Гелиус, вскочив на ноги, перебила. Потом нужно немедленно убираться отсюда. Почему? Когда я поняла, что мы попали в ловушку, передала сигнал бедствия. Это был единственный шанс уцелеть. Сейчас ударят с Титана. Диявольщина. Ты можешь отменить? быстро спросил часовой. Нет, стрелы уже за пу- удар. Мощнейший удар сотряс всё, и мироздание вокруг закувыркалось. Интерлюдия. Архонты. Архонты стояли на гребне первой стены, на уцелевшем островке, у излома пропасти, вздыбленной рухнувшими перекрытиями и топорщащейся сломанными балками. Впервые за очень долгое время врагам удалось преодолеть несокрушимую белую звезду, легендарную защитницу города. Шоп узнал, что остальные стены хуже защищены, менее высокие и прочные, чем первая. И от этой мысли снова возвращалось неприятное и щекочущее беспокойство. Внизу чуть дил обширный кратер. Посреди него сцылла, вскрытая наизнанку, как раздавленный жук, извергала огромный клубящийся столб дыма. Сейчас её окружали временные заграждения, с высоты выглядевшие игрушечными. Вокруг суетилось множество крошечных фигурок. Стена была разрушена на несколько миль в обе стороны. Прилегающие территории превратились в обожжённые руины. Строители уже начали работу, но даже по предварительным оценкам, заделать брешь стоило колоссальных ресурсов. Сколько времени займёт восстановление? По меньшей мере несколько месяцев, ответил Орфей. Признанный глава городских техномантов, он курировал всё производство и строительство города. Я не уверен, что мы сможем воссоздать стену Элейн в первозданном виде. Её строили свыше 300 лет назад, и у первого легиона были средства и технологии, которые сейчас утрачены. Это ужасно, проговорил шёпот. Как вы вообще могли допустить такое, Фурий? Она появилась очень неожиданно и быстро доползла до стены, угрюмо боркнул Ганг Фурий. Командир легиона выглядел не лучшим образом. Его подопечные не смогли купировать угрозу на подступах к городу, и сейчас все видели разрушительные плоды выстрела Титана. Решение принимал лично гранд-стратег, и вся ответственность лежала на нём. Почему не сработали системы раннего оповещения? Долго объяснять, шёпот раздражённо буркнул гранд-стратег легиона. И всё же, потрудитесь. Две причины. Первая несколькими часами ранее пришла белая волна. Скорее всего, под её прикрытием морф и подобрался к берегу. Эй, вторая. В этом месте полка континентального шельфа резко обрывается на огромную глубину. Фурия рубанул ладонью воздух, которую наши системы отслеживают лишь частично. Азур штормов фанит, линза воды экранирует. Мы ничего не видим. Такое бывает. Так, понятно. Продолжай. На побережье в тот момент проводилась рядовая зачистка Дезорная центурия 17-й вспомогательной, плюс манипулят атрибутов и стимуцев на подхвате. Сначала они наткнулись на необычных тиферит, лязущих из моря. Такое иногда случается. Белые волны чего только не выносят на берег. В общем, туда выдвинулся ближайший оперативный резерв. Тяжёлая центурия Солцеруких и команда Гелиос. Почти сразу после их прибытия на берег вылезло это это Стелла, сказал Корвин. Это Сцилла, подводный сверхгигант. На таких когда-то охотилась группа Улиса, но это была необычной. Шёпот не любил Корвина. Эта иррациональная взаимная неприязнь тянулась с давних пор. Крестоносец был антиподом Верховного Архонта. Слишком прямолинейный и не скрывающий своих мыслей. Странный фенотип развития, микс воина и заклинателя. Корвин казался недалёким и неуправляемым, ненадёжным. Воздействовать на него было сложно, как и предсказать возможную реакцию. Кроме того, он не забыл, что Корвин был дружен со многими одержимыми и едва не встал на их сторону во время войны. Но Гелиус и Часовой в результате происшествия потеряли носителей. Они временно отсутствовали, подбирая в криохранилище арсенала новые тела. Сейчас Корвин был единственным, кто мог ответить на вопросы архонтов. «В чём отличие?» Её сопровождало ордоморфов. «Несколько тысяч. Одноразовые химеры, с разогнанной до предела биохимии. И единственным геномом. Поиск и убийство теплокровных. К самостоятельному воспроизводству не способны. Ген со встроенным самораспадом». «Очень интересно. Биохимеры? И кто же их создал?» «Я бы тоже хотел узнать ответ». «Мы все еще проводим исследование, шепот», — пояснил Фурий. «Выводы будут позже. Пока ясно одно». Эту тварь искусственно создали и натравили, а не она сама решила прогуляться в город. «Пока я не вижу обоснования использования стрел», — резко произнёс шёпот. «О чём вы думали? Разрушения, жертвы, потери? Неужели нельзя было остановить тварь другим способом?» Стрелы были неприкосновенным с запасом, невоспроизводимой технологией утопии. Монокристаллические стержни двадцати ярдовой длины с урановым сердечником. которые рельсотроны Титана выплёвывали с гиперзвуковым ускорением, считались сверхмощным кинетическим оружием. Ходили слухи, что во время импакта, благодаря таким установкам, использовавшимся как за атмосферное ПКО, удалось уничтожить много крупных осколков Чёрной Луны. Совершенно точно знали, что с помощью стрел был разрушен один из обнаруженных сеятелей на земной орбите. Их полагалось хранить, как зеницу ока. а не тратить по таким пустякам, как выползший из морской пучины морф-сверхгигант. На лице Корвина не дрогнул ни один мускул. Он отвернулся, беспечно глядя вдаль. Ганг Фурий недовольно загудел, оправдывая действия своих подчинённых. «Мы пытались. Команда Гелиус проникла внутрь, чтобы уничтожить сущностное ядро. Кагиторы считали это оптимальным вариантом, но вместо ядра там оказался имплантирован эффектор шарда». Содя по всему он выполнял роль управляющего модуля, настоящий эффектор Шарда. Голос шёпота стал жёстче. Такой же, как на чёрной луне. Ты же видел записи наших кагиторов, не поворачиваясь заметил Корвин. Я чувствую знакомый почерк, вдруг заговорила Мора. Маленькая фигурка в синем балахоне быстро пятна замершая на самой кромке стены, мгновенно заставила всех умолкнуть. Заклинательница теней говорила мало и редко, но всегда безошибочно и по делу. "Старый и знакомый", продолжила она зловеще, почти нараспев, и шепоту показалось, что губ заклинательницы в тени капюшона коснулась улыбка. "Гигантские биохимеры, воскрещённые из азур сущностями или одушевлённые тьмой. Один наш знакомый когда-то очень любил подобные эксперименты. Вы все должны помнить его". Они замолчали. Затем шепот произнес «Но это же невозможно. Его самого, саму память о нем стер еще первый легион». Мора молчала. Она смотрела в сторону мертвой сциллы и слегка покачивалась, балансируя над пропастью. Шепот понял, что она не ответит. Загадочная и странная, Мора всегда следовала лишь своим правилам. Архонта не знал заклинательницы сильнее нее. «И как это связано с эффектом Шарда? Как Шаир вообще мог оказаться на Земле?» «Мы будем изучать осколки оболочки», — задумчиво сказал Орфей. «Но пока скажу тебе так. Думаю, этот эффектор не с черной луны. Его создали здесь». «Как это вообще возможно?» «Скажу, как техномант. Вполне возможно. Оболочку изготовить не проблема. Если иметь азур-материю черной луны, форму сырьёши...» Симуляционное ядро эффектора и запас ксеноцита для одушевления — это чисто технический вопрос. Нужно, естественно, понимать, как всё это функционирует. Но на чёрной луне мои бывшие коллеги хорошо изучили этих тварей. Вспомните доклад Авроры. А там было явно не всё, что они накопали. «И какие исследования их погубили?» — заметила Мора в полголоса. «Орфей, любопытство учёных открывает двери, в которые не стоит заглядывать. Не переступай грань. Изучение тьмы запрещено системой Стеллары. Одержимые появились именно из-за нарушения этого запрета. Я просто предполагаю, Мора. Скрестил руки на груди глава техномантов города. Это теория. Думаю, это дело рук одержимых. У них явно есть ещё одно неразорённое гнездо. Да, согласен. Это была ловушка, шёпот, отрубил Гангфури. Объясни. Сценарий атаки был продуман до мелочей. Стелла пришла именно в том месте, где её сложно заметить заранее. Таких участков побережья, близко подходящих к первому кольцу стен, немного, всего 3. Кто-то очень хорошо нас просчитал. Он знал, что сначала мы попробуем разрушить её изнутри и наткнёмся на Эфектор. Без подготовки и посторонней помощи команду Гелиус бы просто уничтожили. Так, а в чём цель такого нападения? Очень похоже на разведку боем. Робный удар прищурился Фури. Тварь проверила нашу оборону, наши резервы, проверила, какое оружие будем использовать и как быстро среагируем. И одновременно попытка заманить и уничтожить нескольких наших инков. Потеря каждого чувствительный удар для города. Поэтому, получив сигнал бедствия от Гелиос, я приказал применить стрелы. Другого варианта спасти их просто не было. Неужели? Однако эффектра удалось уничтожить до залпа, произнёс шёпот, обращаясь к Корвину. Ты можешь объяснить, что там произошло? Я уже не молодой, чтобы бросаться словами, ответил Корвин, так и не повернувшись лицом к Архонту. Ты же видел записи. Нам помог неопознанный инк. Плохо работает твоя хвалёная Немезида, а? шёпот с трудом сдержал гнев. Его полномочия как Архонта, отвечающего за безопасность города, были очень велики, а авторитет непререкаем. Да, он держался на лести, интригах и страхе, но любой инкарнатор знал: не стоит делать шёпот о своим врагом. Последствия могут быть непредсказуемы и очень печальны. Корвин нарывался и делал это совершенно сознательно. Он и в действительности был бич пустоты, ровно спросил он. Ага, оружие айсберга хрен с чем перепутаешь, усмехнулся Корвин. Без него мы бы не разрушили оболочку эффектора. Легли бы там все. Вы пробовали его пробить? Ага. Мы ведь уже не молодые. Запроса к гетору он не принимал. Для азур зрения непроницаем. В других диапазонах ничего интересного. Даже источника не видно. Непроницаем? Что это значит? Вздрогнув, переспросил шепот. Я не знаю. Геномот или азур способность? Пожал плечами Корвин. Ты же посмотрел записи, можешь прикинуть. Лица мы не видели, в обычной легионной броне, но простой человек там бы не выжил. Скорее всего, заклинатель сумел быстро восстановить Энио Гелиус. Есть еще запись кайта и съемка с флайингов. Он прилетел на птичке из-за стены. «Неизвестный инг с плетью оскала», — произнес Гангфурий. «Шепот. Мой Кагиторва дает только один совпадающий результат». Да, тот самый, о ком мы говорили совсем недавно, кивнул Архонт. Значит, он уже в городе. Подозретельно быстро. Возможно, захватил тело одного из легионеров, вернувшихся из Анжела. Хорошо, это сужает круг поисков. Если носитель вообще уцелел, хмыкнул Корвин, повернувшись в сторону кратера. А что это за парень, говорите? Он вообще-то нам там жизнь спас. Это так Не удостоив вниманием его слова, шопот обратился к Фурию. "И каковы же потери легиона? 10 единиц альфа-техники потеряно безвозвратно, и ещё 16 в разной степени повреждено". Сквозь зубы проговорил командующий легионом. "Два эскадрильи потеряли носителей. Доспехи и снаряжение Арфея обещает восстановить. Подсчёт погибших легионеров продолжается. Пока что около 50 человек. Столько же пропало без вести". Части наверняка под завалами стены. Элис мыла на побережье. Среди моих трибутов потерь нет, добавила Аурелия. Хоть здесь отличились, холодно заметил шёпот. А в плюсе у нас должно быть несколько миллионов Азур, уникальный геном и две снятых синих тревоги. Очень удачный размен. Одну тревогу вторую засчитали незнакомцу. Именно он разрушил симуляционное ядро эффектора. Заметил Корвин, усмехнувшись: "И исходный геном тоже. Как любопытно. Свяжая кровь", поинтересовался Орфей почти равнодушно. "А кто? Откуда? Есть информация?" "Почти никакой. Может быть, кем угодно: шпионом святых, одержимых или даже пришельцем с Чёрной Луны", ответил шёпот. "Ну, мы выясним. Очень скоро выясним. Если он в городе, Немизида найдёт его".